Эпилог С течением времени волшебство в Адберь так и не вернулось. Когда мы приехали в Шантаун. Кеннет первым делом нанял для замка хорошего управляющего и экономку. Мы регулярно получали от них отчеты, но не находили там никаких жалоб на неподобающее поведение коридоров, каминов, лестниц или платяных шкафов. Можно было заключить, что волшебный замок на той стороне окончательно закрыл свои двери, не оставив ни малейшей щелочки. В столице нас тоже ждали дела». Пока нас не было, Селина успела таки выйти замуж за мистера Меллинга, что вызвало у ее новоиспеченного супруга обострение поэтических чувств. В результате мы с Кеннетом удостоились целой эпической поэмы в честь нашего возвращения. Первым делом я наведалась в магистрат к мистеру Тревору, где узнала, что убийцу, наводящего ужас на бедные районы за Тессой, наконец-то поймали. Нед Олтер стал героем, хотя еще чуть-чуть и мог бы стать покойником. Он получил удар ножом, после которого Агата выхаживала его целую неделю. К моей радости отношения между ними снова почти наладились, хотя прежней доверительности, конечно, уже нельзя было вернуть. «Некоторые вещи невозможно полностью стереть из памяти», – думала я, вспоминая миссис Полгрин и остальных соседей в Думаноне. Мэри снова погрузилась в книги, Кэролэн почти не появлялась на людях, а доктор Медоуз сидел в тюрьме. Его дело собирались рассмотреть в летнюю сессию, и мы надеялись, что суд примет во внимание некоторые смягчающие обстоятельства. В этот раз хлопотать за осужденного ездил Кеннет, а уж на его дипломатические способности, в отличие от дядинах, можно было положиться. Я часто вспоминаю мистера Уэсли. Его последнее письмо бережно хранится в моей шкатулке. В нашем доме на гросвин богатая библиотека. Дяде она бы понравилась. Иногда, бросив взгляд сквозь дверной проем, Краем глаза я замечала в кресле согбенную фигуру с книгой на коленях и слышала шельц страниц. Но это всегда оказывалось лишь игра теней и случайной сквозняки. Хотя кто знает, может мы еще свидимся? Фейри же иногда заглядывают в наш мир. Не прошло и трех месяцев после нашей свадьбы, как Кеннет начал поговаривать о возвращении в Думанон. Я подозревала, что его в конце концов Утомят долгие бесцельные прения в парламенте и политические карьеры, строящиеся на покупных голосах и взаимных договоренностях. А еще он чувствовал ответственность за мисс Рамирес. После нашего отъезда в Думанон добралось, наконец, официальное известие о гибели генерала Рамиреса, и весь дом гемлетов погрузился в траур. Это плохо сказалось на характере мистера Гемлета. Эстрелья никогда не жаловалась нам в письмах, Но по случайным обмолвкам мы догадывались, что Гимлет, потеряв надежду на скорое и удачное замужество своей племянницы, начал выказывать признаки недовольства. Кеннет несколько раз ворчал, что мы могли бы позаботиться об Эстреле гораздо лучше. Я не возражала. Моя ревность давно перестала меня беспокоить. Но я волновалась, что на самом деле моего мужа влекло в Думану не только это. Та сторона на всех нас оставила свой отпечаток. Однажды побывав там, ты уже не мог от нее отказаться. Она завладевала тобой изнутри. Меня ведь тоже влечет в Думанон. Особенно весной, когда луна светлеет лицом и особенно нежно скользит по поверхности моря, когда холмы, и стряхивают в себя зимнюю дрему, этот край становится особенно красив. И над колючими зарослями дрока расплывается запах скаларий, словно тень призрачной и всеведущей королевы Мэйвилл.